Глава сорок «Что с тобой случилось?» Амир осмотрел меня ошалевшим взглядом с ног до головы. Меня во влажной ночной сорочке, взлохмаченную, басую, жадно сжимавшую в руках его камзол. Подступил ближе, протянул руки, чтобы подарить такое необходимое сейчас объятие. Но застыл в последний миг, наткнувшись на мой жалящий сталью взгляд. Из-за спины вышла Бейну Амина, и потянула меня за плечо. «Принцесса Александра, вам нельзя в таком виде ходить по дворцу, иначе его величество вас исключит». «Пусть исключает, ведь у него останется еще аж целых три невесты». Я глядела в его строгие идеальные черты лица, разглядывала усталые морщинки и небрежную щетину, которую хотелось целовать. Господи, как же хотелось его обнять!» Приоткрыла горящие губы, припухшие от того, что в отчаянии искусала их. Грудь ходила ходуном, словно сердце пыталось выскочить из стискивающей его клетки. В глазах Амира сверкали огненные искры. Из расширившихся ноздрей вырывался пар, но теперь меня это не удивляло. Наоборот, еще больше убеждало в том, кто передо мной. «Ну что, Амир, ты признаешься мне теперь или так и будешь молчать?» он сжал зубы заиграв желваками прикрыл глаза с незаконно пушистыми ресницами и на мгновение затаил дыхание будто призывая все свое самообладание уверен так оно и было вернитесь во дворец наконец указал мне мужчина холодным как воздух морозилки голосом кто бы мог подумать что огненный дракон может быть таким ледышкой суровым строгим совершенно чужим Куда делся мой Амир, который бережно держал меня на ручках и кормил ужином собственного приготовления? Да ведь он царь большой страны, властитель, который ищет одну единственную возлюбленную из тысячи женщин. Ему нельзя ошибиться в своем выборе. А я? Кто я такая, чтобы он раскрывался передо мной? И как змеей ужалило осознание. Я попаданка. Ведь я и сама молчу о том, что я Саша. Инженер с земли, а не принцесса, что мне на самом деле тридцать девять, а не восемнадцать. Я давно не дева. Я не смогу принять его огонь и родить дракончиков. Я не подхожу ему. Укорив саму себя за ложь, я поникла и отвела взгляд. Возьми, произнесла сухо и протянула миру его камзол. Возьми и будь счастлив. Кто я такая, чтобы упрекать тебя, ведь сама лгунья. Зря я спустилась сюда. О чем думала? Нужно держаться от него подальше, раздобыть драконий камень и прощаться. Наши пальцы на миг соприкоснулись. Волнующее тепло прокатилось дрожье по телу. «Иди внутрь. Холодно», — приказал Амир, ощупывая камзол, будто что-то ища. «Идемте, принцесса, я вас провожу», — взяла меня под руку Бейну Амина. «А где?» — хрипло выговорил Амир и осекся. «Где что?» Переспросила, в одно мгновение осознав, что не зол ему был нужен. Каких у него, вероятно, сотни, а кое-какой прибор, наверняка выполненный на заказ хорошим мастером. Я вспомнила, как примеряла очки и оставила их на полке в комнате для купания, и сердце кольнуло. Ведь именно их он ищет, правда? Ничего, глухо отозвался мир и сделался совсем мрачен. Ушему нету, много лет носивший очки, было знакомо это состояние, когда ты боишься признаться, что немного не такое, как все. Особенно сложно это сделать властному царю, и особенно, глядя в глаза взбалмошной девчонке, еще посмеется, укорит. «Идите, или я сам вас отведу, — прогорхотал драконище, — а не пойдете, отнесу». «Нет больше моего Амира, говорю же, передо мной тиран». Байнуамина повела меня обратно во дворец. «Ну, вы больше ни о чем меня не спросите?» «Не спросите, кто ваш ночной друг?» — ехидно спросила она в тени галереи. «А вы все знаете, я погляжу». «Знаю и жду вопросов». «Вы ведь все равно не скажете. Вам нельзя говорить, вы сами сказали». «Но я все равно жду, что вы полюбопытствуете. Ведь вам интересно». «Это не маг занял ваше сердце, верно? Вы влюблены в этого мужчину, которого случайно узнали много дней назад на реке. Я вижу, что права. Между вами искры так и летят». «Главное, чтобы феранское царство не сгорело от этих искр, правда?» — горячо выпалило в лицо Амине. «Если вы не задаете вопросов, то могу сделать вывод, что сомнения о том, кто этот мужчина, у вас нет». «Можете сделать такой вывод. Только и что...»